увидав, как Гуинплен скрылся за дверью Саутворкской тюрьмы, Курсус, растерявшись, так и замер в закоулке, откуда он наблюдал за всем происходившим. В ушах у него ещё долго раздавались скрип замков и лязг засовов, похожий на радостный виск тюрьмы, поглотившей ещё одного несчастного. Он ждал. Чего? Он высматривал, что эти неумолимые двери однажды, замкнувшись, распахнутся уже не скоро.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 Всё это каждому не раз приходилось переживать. Продолжаешь чего-то выжидать с безотчётным упорством. Сам не знаешь, почему, но остаёшься на том же месте. То, что было начато сознательно, продолжаешь по какой-то инерции. Такое упорство истощает и приводит к попадку сил. Хотя Урсус во многом отличался от других людей, однако и он всё ещё стоял как вкопанный.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 Он добрёл до конца переулка, повернул за угол, прошёл один переулок, потом другой, смутно припоминая дорогу, которая несколько часов тому назад привела его сюда. Он то и дело оглядывался, как будто мог увидеть тюремную калитку, хотя улица, где находилась тюрьма, осталась далеко позади. Мало помалу он приближался к Таринзафилду. Переулки, прилегавшие к ярмарочной площади, представляли собой пустынные тропинки между оградами садов. Он шёл, согнувшись, вдоль изгороди и рвов. Но вдруг он остановился и воскликнул: "Там лучше". Тут он дважды хлопнул себя по лбу и по бёдрам, жест свидетельствующий о том, что человек понял наконец, в чём дело. Он продолжал идти, то бормоча себе под нос, то повышая голос: "Отлично! Ах, негодяй, разбойник, шалопай, бездельник, бунтовщик!"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 усмагов в кармане ломный грош, а он разглагольствует о налогах, обо всём, что нисколько его не касается, позволяет себе высказывать суждения о пенье, глумиться над королевской медной монетой, оскорблять её величество. Разве фарсинг не то же самое, что королева? На нём её изображение, чёрт возьми. Ие священное изображение. Есть у нас королева или нет? Но ну, так и звалю уважать её позеленевшие медики. В государстве всё связано одно с другим. Это надо зарубить себе на носу. Я-то пожил на свете. Я знаю жизнь. Мне, пожалуй, скажут: "Вот значит, отоикайтесь от политики". Но, ну, разумеется, политика, друзья мои, интересует меня как прошлогодний снег. Однажды меня ударил трости один баронэт. Я сказал себе: "Довольно с меня. Теперь я понял, что такое политика". Королева отбирает у народа последний граш, и народ её благодарит. Нет ничего проще. Остальное касается лордов, их сиятельств, вельмож духовных и светских. Агуинплана под замок, агуинплана на галеры. Так и надо, это справедливо. Это вполне резан, на великолепно, заслуженно и законно. Сам виноват. Не болтай лишнего. Что ты, лорд, что ли? Дурак-ка такой. Жезло носится, арестовал его, судебный пристав увёл, шериф держит в своих руках. Теперь должно быть его как петуха щиповает какой-нибудь законовед. А, это молодцы, они тебя выведут на чистой воду. Законопатели тебя, голубчика. Тем хуже для тебя, тем лучше для меня. Ии Богу, я очень рад. Скажу по совести, меня взяят. Какой глупость я сделал, подобрав этого мальчишку и девчонку. Нам с Гомой жилось так спокойно, и зачем только эти негодяи приплыли к нам в Болаган. Мало я возился с ними, когда они были ещё малышами. Мало я таскала их за собою. Стоило спасать их. Его, такого урода, её, слепую на оба глаза. Вот и отказовывай себе во всём. Сколько пришлось голодать из-за них. И вот они вырастают, да ещё и влюбляются друг в дружку, любовь двух колег. А вот до чего мы докатились? Жаба и крот. И диле нечего сказать. И всё это творилось у меня под носом. Это и должно было кончиться вмешательством правосудия. Жаба заквакала о политике. Очень хорошо. Теперь у меня руки развязаны.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 Самопроведение я позаботилась об этом. Этот урод наделал такого шума, что обратил внимание властей на моё заведение и на моего бедного волка. И вот гуинплана большой нет. Я могу считать себя избавленным от обоих сразу. Одним выстрелом двух зайцев убили. Ведь да и умрёт от всего этого, когда она больше не увидит гуинплана. А она его видит, идиотка. Она решит, что ей не за чем жить. Она скажет себе: "Что мне делать на этом свете?" И тоже уберётся прочь. Счастливого пути, чертов их. Я всегда терпеть их не мог. Подыхай же, де. Ах, как я доволен. Глава вторая. И как он поступает? Он вернулся в Теткастерскую гостиницу. Пробило половину седьмого, половина после 6, как выражаются англичане. Ещё только начинало мерцаться. Дядюшка Никл стоял на пороге входной двери. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром. Заметив Фурсуса, ещё издал он крикнул ему: "На что? Как что? Вернётся Гوینплен, давно уже пора. Скоро соберётся публика." Будет сегодня выступать человек, который смеётся. Человек, который смеётся это я, сказал Лурсус, и взгрюнув на содержителя харчевни, оглушительно захохотал. Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, сорвал доски с надписями: "Goin' plain, человек, который смеётся", и побеждённый хаос взял их подмышку и спустился вниз. Дядюшка Николс следил за ним глазами. «Зачем вы снимаете это?» Урсу снова раздразился хохотом. «Ха-ха-ха! Чему это вы радуетесь?» — спросил хозяин. А «Я решил жить сам для себя!» Николс понял и приказал своему помощнику Говикэму объявлять всем, кто придет, что сегодня вечером представления не будет. Он убрал от двери бочку, услужившую будкой кассирши, и откатил её в дальний угол низкого зала. Минута спустя Орсус поднялся в зелёный ящик. Он поставил в угол обе вывески и вошёл в отделение фургона, которое он называл женской половиной. Де спала. Она лежала на постели, одетая только, расстегнув платье, как делала обычно во время дневного отдыха. Подлин неё сидели, погружённые в задумчивости Венера и Фиби, одна на табуретке, другая прямо на полу.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 Они сейчас сделали, что не выглядели с богинями. Конечно, в своём естественном виде вы достаточно уродливы, но всё-таки поступили умно. Щи галете в своих отрепях. Представления не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Нет большего им плана, сам чёрт его теперь не сыщет. И он снова устремил глаза на Део. Какой это будет для неё удар.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 Как прибавляется день. Уже 7 часов, а ещё довольно светло. Всё-таки зажжём свечо. Он высек огнивом искру и зажёг фонарь, спускавшийся с потолка зелёного ящика, затем наклонился над Деей. Она простудится, вы её слишком легко одели. Французы говорят: "Апрель ещё не май, фу-файке не снимай". Заметив, что на полу блестит булавка, он поднял её и воткнул себе в рукав. Потом жестикуляруя, стал ходить взад и вперёд по фургону. Я не потерял присутствия духа. Я нахожусь в здравом уме более, чем когда-либо. По-моему, данное событие в порядке вещей, и я одобряю то, что происходит. Так только она проснётся, и я выложу ей всё без утечки. Катастрофа разразится немедленно. Гуинплана больше нет. Значит, прощай, Дея. Как хорошо всё устроилось. Гуинплен в тюрьме, да и на кладбище, как раз друг против друга. Настоящая пляска смерти. Две человеческие судьбы сходят со сцены. Спрячем костюмы, захлопнем чемодан, то есть гроб. Это было читание у дачников. Да и без глаз Гуинплен без лица. Там на небесах Господь возвратит, да и зрение, а Гуинплену красоту. Смерть всё приводит в порядок. Всё отлично. Фиби, Венус, повесьте на стену ваши тамбурины. Ваш, позволение сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Не играть, не трубить больше не придётся. Побждённый хаос побеждён. Человеку, у которой сворачивается крышка, великому шуму и грохоту конец, а да и всё спит. И хорошо делает. На её месте я бы и не просыпался. Впрочем, она скоро опять заснёт. Долго ли помереть такой худышке? Боже, вот то значит, ударится в политику. Какой урок! И как правительство правы. Гуинпленом занялся шериф, да и займёт самогильщик. Получительная симметрия. Надеюсь, хозяин харчевни плотно запер дверь. Сегодня мы умрём в тесном семейном кругу.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 Теперь опять стану бродить один с Гома. А вот кто удивится, так это он. Где Гуинплен, где Дея? Мы снова вдвоём, старый товарищ. Я в восторге, чёрт побери. Поперёк горла стояло у меня их идиллия. А этот негодяй Гуинпляна не думает возвращаться. Он бросил нас. Прекрасно. Теперь очередь за Деей. Но это не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всём. Пальцем о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. Околевай, слышишь? Ах, чёрт, она просыпается. Да и открыла глаза. Слипые часто спят с закрытыми глазами. Её нежное, невинное лицо озарилось улыбкой. Она улыбается, пробормотал Орсус, а я смеюсь. Всё идёт прекрасно. Она позвала: "Фиби, Винас".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 обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса. Урсусарал: "Разве вы не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай да её. Венера, бей там бурин". Фиби принялась одевать да её. Урсус опустил завесу женской половины и уже по ту сторону её продолжал. "Смотри, как гоинплен. Почти полон двор народу, у входа настоящая давка. Ну и толпа". Хорошии Фиби и Винус. И им и дело нет. Да чего глупые эти цыганки? Что за дурачье живёт в Египте? Не подымай за навески, будь скромен, дей одевается. Он сделал паузу, и вдруг послышалось восклицание. Как прекрасно Дея! Это был голос Гуинплена. Фиби и Винус вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Хорсуса. Выглянув из-за занавески, он знаком запретил им выражать своё удивление, потом продолжал голосом Гуинплена: "Ангел". И возразил уже своим голосом: "Это да это ангел". Тряхнулся Гуинплен: "И всех млекопитающих летают только летучие мыши". И прибавил: "Вот что, Гуинплен, ступай-ка, отвежи гома, это будет умнее". И лёгкой походкой Гуинплен он быстро побежал по приставной лесенке зелёного ящика. Он подражал шагам Гуинплена в расчёте, что да и услышат этот топот. На дворе он увидел Говикема, которого так занимало всё происходящее, что он не мог заняться никаким другим делом. "Отставь обе руки", шёпотом сказал Орсус и насыпал ему целую пригоршню медных монет. Такая щедрость тронула Говикема. Орсус шупнул ему на ухо: "Останься во дворе". Рыгай, плеши, стучи, вой, реви, свисти и ори, бей в ладоши, топай, хохочи, сломай что-нибудь. Дядюшка Николса, оскорблённый и огорчённый тем, что публика, пришедшая посмотреть на человека, который смеётся, поворачивала назад и направлялась в другие балаганы на ярмарочной площади, запер дверь харчевни, желая избежать доколечных расспросов. Он даже отказался торговать в этот вечер напитками.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 «Слишком много народу! Боюсь, что стены не выдержат!» Вина с тем временем ударила в тамбурин. Урсус продолжал. «Да и одета, можно будет сейчас начать. Жалко, что столько напустили публики. Какая уйма их набилась! Посмотри-ка, Гуинблен, какая сумасшедшая давка! Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет самый большой сбор за все время!» Ну-ка, бездельцы, принимайтесь за свою музыку. Ступай сюда, Фиби, возьми свой рожок. Хорошо. Венера, колоти в тамбурин. Задай ему встряску да покрепче. Фиби, стань в позу богини славы. Милостивые государи, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте без рукавки, накиньте газ. Публика не прочь полюбоваться на женские формы. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Чёрт, возьми, можно себе позволить маленькую нескромность. Больше страсти! Огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурины. Сколько народу, Гوينплен! Он перебил себя. Помоги мне, Гوينплен. Откинем стенку. Тем временем он развернул лосовой платок. «А я пока прочищу как следует нос!» И он энергично высморкался. Необходимое приготовление к чревовещанию. Спрятав платок в карман, он привел в движение систему блоков, заскрепевших, как обычно, и откинул стенку фургона. «Гоинплен, не одергивай занавеса! Пускай он будет закрыт до начала представления, иначе мы окажемся на виду у всех! Фибби, Винус, ступайте обе на авансцену! Ну-ка, сударыни!» Бум-бум, публике у нас подобралась на дело самое что ни на есть поддонки. Господи, сколько народу. Сыганки, привыкшие к безропотному повиновению, разместились по обе стороны отхинутой стенки. Тутус ус привзошёл самого себя. Это был уже не один человек, а целая толпа.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 Он пел, лайл, горланял, кашлял, хоркал, гикал, нюхал табак, чихал, вёл диалоги, задавал вопросы, отвечал, и всё это одновременно. Обрывки фраз сталкивались, перерезали друг друга. В безлюдном дворе звучали голоса мужчин, женщин, детей. Сквозь смутный гомон и смешанный гул голосов прорывалась точно сквозь дымовую завесу странная какофония. Кудахтанье, мяуканье, плач грудных детей, слышались хриплый говор пьянец, недовольное ворчание собак, которым зрители наступали на лапы. Голоса раздавались вблизи, доносились издали, сверху, снизу, справа, слева. Всё в совокупности было рокотом, каждый звук в отдельности был криком. Орсус стучал кулаками, топал ногами, кричал то из глубины двора, то откуда-то из-под земли. Это было что-то бурное и хорошо знакомое. Он переходил от шёпота к шуму, от шума к грохоту, от грохота к рёву урагана. Он был самим собой и в то же время всеми. Это были то монологи, то хор голосов. Так же, как существует зрительный обман, существует и слуховой. Тем же, чем был протей для взора, был урсус для слуха. Ничего не могло быть искусственнее такого подражания толпе. Время от времени он раздвигал занавесь и смотрел на дейю.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 Он сохранял серьезность, как всякий, кто не забывает, что над ним бдит закон. Говикем, в восторге, что может принять участие в этом гамме, неистовствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он ведь зарабатывал деньги. Гома был задумчив. Производя весь этот шум, Урсус умудрялся произносить еще отдельные фразы. «Как всегда, Гуин плен против на заговор».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 О чём-нибудь они донатворят. Однако это не может так продолжаться, ведь такой шум заглушает всё происходящее на сцене. Надо обратиться к ним с речью, чтобы они успокоились. Гвенплен, раздвинь немного занавес. Граждане! Туттурсус прирвался к самому себе, крикнув резким и пронзительным голосом. Далой старика! И уже своим голосом продолжал. Кажется, публика меня оскорбляет. Цирон прав. Чернь подонки столицы. Ничего, попробуем уговорить. Чернь. Трудно будет заставить их слушать, однако я всё-таки попытаюсь. Человек, исполни свой долг. Посмотри, какой блядь на эту Мегеру, как она скрежещет зубами. Урсус сделал паузу и заскрежетал зубами. Гомма, введённый в заблуждение, последовал его примеру, говиком присоединился к ним обоим.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 Изображая возмущён толпе, Урсус крикнул: "Брюга!" и продолжил. "Я глубоко уважаю свою аудиторию. Брюга" обращение не чуть ни хуже всякого другого. "Привет тебе, бойная толпа. Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы все бездельники, но от этого моё уважение к вам ничуть не меньше. Уважение вполне сознательное." «Я отношусь с искренним почтением к господам жоликам, оказавшим мне честь явиться сюда. Среди вас есть уроды, но для меня это безразлично. Хромые и горбатые — явление естественное. Верблюд горбат, у бизона нарост на спине, у барсука обе левые ноги короче правых. Об этом упоминает еще Аристотель в своем трактате о походке животных». Жиз, вас у кого есть две рубашки? Одну носят на теле, а другую несут к расставщику. Я знаю, что это дело обычное. Альбукерк закладывал свои усы, а святой Денис свой нимб. Расставщики сужали деньги даже под нимб. Достойные примеры. Иметь долги значит уже кое-что иметь. В вашем лице я что ни считаю.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 Праздность, лень, свободное время между двумя-тремя кражами. Портер, эль, стаут, солодовые напитки, водка, джинн, влечение одного пола к другому. Чудесно. Игривый ум нашел бы себе здесь отличное применение, но я воздерживаюсь. Любострастия пускай.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 Цеганки перестали бить в тамбурины. Урсус снял с стены свои рыли, сыграл прелюдию и произнёс вполголоса: "Какого Guinplan? Да чего всё это таинственно? Зачем вступил в борьбу с волком?" Одновременно с рылями Урсус снял с гвоздя косматый парик и бросил его на пол неподалёку от себя. Представление побеждённого хаоса шло почти так же, как и всегда: не было только голубого освещения и магических эффектов. Волк играл вполне добросовестно. В надлежащую минуту появилась Д и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена. Она протянула руку вперёд, ища его голову. Орсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Д, подставил ей свою голову. Затем он призвал на помощь всё своё искусство и, подражая голосу Гуинплена, спел с выражением незысиимой любви арию Чудовище в ответ на зов Светлого духа. Он подражал так искусно, что и в этот раз обица Ганки принялись искать глазами Гуинплена, испуганные тем, что не видя его, слышат его голос. восхищённый говиком, затопл ногами, захлопал в ладоши, производя невероятный шум и один хохоча, как целое сборище богов. Мальчик, повторяем, оказался на редкость талантливым зрителем. Фиби и Вีนус, как два автомата, которых заводил Орсус, начали изо всех сил трубить и бить в тамбурины. Под эти оглушительные звуки обычно заканчивался спектакль и расходилась публика. Орсус поднялся на ноги, весь обливаясь потом. Он чуть долгома. Понимаешь, надо было выиграть время. Кажется, нам это удалось. Я неплохо вышел из положения, хотя было из-за чего потерять голову. Гринплен быть, может, ещё вернётся завтра. Зачем же было прежде времени на убивать Дейю? Тебе-то я могу объяснить, в чём дело. Он снял парик и оттёр лоб. Я гениальный человевовещатель, пробормотал он. Как я всё это великолепно проделал. Пожалуй, я перещеголял брабанта, черевавищателя короля Франциско I. Дея убеждена, что Куинплен здесь. Урсус, сказала Дея. А где Куинплен? Урсус вздрогнул и обернулся. Дея продолжала стоять в глубине сцены под фонарём, спускавшимся с потолка. Она была бледна как смерть. Она продолжала с неповторимой улыбкой, в которой было отчаяние. Я знаю, он нас покинул.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 Конечно, нет. Ему удалось обмануть зрячих Фиби и Винус, но слепую Дейю он не смог обмануть. Ведь Фиби и Винус смотрели только глазами, тогда как Дей видела сердцем. Он не был в состоянии ответить ни слова. Он только подумал про себя: "Бык на языке". У растерявшегося человека точно бык подвешен к языку.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 В дверь стучали дважды, и хозяин дважды уходил. Урсус, поглощённый своим стоголосым монологом, ничего не заметил. Увидав, что Никол смашет ему рукой, Урсус спустился во двор. Он подошёл к хозяину гостиницы. Урсус приложил палец к губам. Дядюшка Никол тоже приложил палец к губам. Они смотрели друг на друга. Каждый из них словно говорил другому: "Поговорим, но не здесь". Никол тихо отворил дверь в нижний зал. Они вошли.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 стучали в дверь? Да. Мне это не нравится. Мне тоже не нравится. Что же дальше? Я открыл. Кто же стучал? Человек, который вступил со мной в разговор. Что он вам сказал? Я выслушал, Ива. Что вы ему ответили? Ничего. Я вернулся смотреть на вашу игру. Но, ну? ну и в дверь постучали вторично. Кто? Тот же самый? Нет, дорогой. Он тоже с вами говорил. Нет, этот не сказал ни слова. Я это предпочитаю. А я нет. Объяснитесь, мистер Никколс. Угадайте, кто говорил со мной в первый раз? Мне некогда разыгрывать роль дипа. Это был хозяин цирка соседнего? Да, соседнего. Того, где гремит такая бешеная музыка? Да. Ну так вот, мистер Орссос, он делает вам предложение. Предложение? Предложение. Почему?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 Коротким повелительным жестом, не произнеся больше ни слова, он показал хозяину на дверь гостиницы. Тот открыл её. Урсус Опромичю выбежал на улицу. Дядюшка Никлс следил за ним глазами. Урсус бежал так быстро, как только позволяли ему ноги, в том направлении, в каком утром ввели Гвин Плена. Четверчаса спустя запыхавшийся Урсус был уже в том переулке, где выходила калитка со Аутверкской тюрьмы и где он провёл столько часов на своём наблюдательном посту. Этот переулок был безлюден не только в полночь, но и если днём он нагонял тоску, то ночью внушал тревогу. Никто не отваживался появляться в нём позже определённого часа. Казалось, каждый боялся, как бы тюрьма и кладбище не сдвинулись со своих мест, и приди им только фантазия обняться не раздавила его в этом объятии. Всё это ночные страхи. В Париже подстриженные ивы на улице Вовер тоже пользовались дурной славой. Поговаривали, будто по ночам эти обрубки деревьев превращаются в громадные руки и хватают прохожих.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 Что именно, он и сам не знал, что удастся. Очиститься против калитки, за которой скрылся гуинплен, и то уже хорошо. Иногда самая мрачная и угрюмая стена приобретает дар речи, и из щели между её камнями вырывается наружу сноп лучей. Порою из наглухо запертого тёмного здания пробивается тусклый свет. Внимательно рассмотреть оболочку таинственного, значит потерять время, не напрасно.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 Потом мысленно воскликнул: "Какой же унывный звон! 8:09. Впрочем, всё очень понятно. Пребывание в тюрьме нагоняет тоску даже на часы. 10. Да, здесь и кладбище рядом. Этот колокол отмеряет живым время, а мёртвым вечность. 11. О, вы, тем кто лишён свободы, он тоже отмеряет вечность. 12. Он остановился.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 Что же предвещает этот унылый звон? Во всех тюрьмах того времени, как и во всех монастырях, был так называемый немой колокол, отмечавший печальные события. Этот немой колокол бил очень тихо, словно стараясь, чтобы его не услыхали. Орсус опять возвратился в удобные для наблюдения за колоколом, где он провёл большую часть дня, не сводя глаз с тюремной калитки.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 Если в домах, куда доносится этот звон, кто-нибудь предаётся мечтательному ожиданию, удары колокола резко обрывают его. Неясные мечты представляются как бы убегающим. Человеку, объятому тоской, они подают какую-то надежду. Угрюмый звук колокола отнимает её своей определённостью. Он рассеивает туманную пелену, за которой стремится укрыться наше беспокойство. Он вызывает в нашей душе горестную тревогу. Похоронный звон напоминает каждому о человеческих страданиях, о чём-то страшном. Эти печальные звуки обращены к каждому из нас. Они предостерегают. Нет ничего более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделённые друг от друга равными промежутками, преследуют какую-то цель. Что куёт молот колокола на наковальне нашей мысли?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 Из калитки вышел человек с факелом в руке. Колокол продолжал звонить. Внимание Урсуса теперь раздвоилось. Он напряжённо прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз с факела. Пропустив человека, полуоткрытая дверь широко раскрылась, и из неё вышло ещё двое. Вслед за ними показался четвёртый. Это был жезланосец. Урсус узнал его при свете факела. В руке у него был жезл. С лед за жезлоносцем вышли попарно какие-то люди. Они двигались молча, держась прямо, словно деревянные истуканы. Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию укающихся с мрачной торжественностью пара за парой, переступали тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума, так осторожно ползает и свояна ры змея. Факел освещал в свере по улице мрачные фигуры. Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увегли Гуинплена. Никаких сомнений, это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы. Очевидно, сейчас увидят и Гуинплен. Они привели его сюда, они и выведут его назад. Это ясно. Урсус стал всматриваться ещё пристальнее. Выпустят ли Гуинплена на свободу?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 В то же время люди, шедшие впереди, остановились. Урсус услышал скрип ключа в замке. Факел осветил другую дверь напротив тюрьмы и в низкой стене, тянувшейся по ту сторону переулка. Эта дверь, на которой был изображён череп, вела на кладбище. Жезланосец вошёл в неё, за ним остальные. За дверью скрылся уже второй факел. Шествие стало короче, напоминая хвосту ползающей змеи.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 Гой план дитя моё, мой сын, и он заредал.